Глава 40. Лайна в таверне Верхнего Прибабья, размышляя о гуманизме. Как я могла на это согласиться? Как? Конечно, за год Торнсон ещё 10 раз может передумать, но боюсь, я не могла сказать, радует меня эта мысль или пугает. Особенно явственно я это осознала в таверне, куда мы зашли пообедать после визита к магу. Пусть для обеда было рановато, но неизвестно, когда в следующий раз нам представится такая возможность. И представится ли? Умом я понимала всю опасность нашей вылазки, но как-то не всерьёз. Сознание отказывалось воспринимать угрозу. Я была уверена, что всё закончится замечательно. Разве может быть по-другому? Если рядом Кей. На самый худой конец грых. Он появится из ниоткуда и спасёт нас с Кейм от того, от чего не спасёт меня Кей. Я бросила взгляд на Торнсона. Он сидел весь сосредоточенный в одну точку и целеустремлённо вгрызался в тушённую рульку. Вокруг него куда, хмм, простите, суетились разношщцы. Они неплохо выглядели по сравнению со вчерашним утром, чем провоцировали меня на то, чтобы расширить спектр проблем, которые должен был решать Рульприжан во время нашего посещения его чёрного замка. По плану у нас было подсыпать слабительного только старому, хмм, каз... простите, Арно, но во мне зрело желание обеспечить магу полную занятость. Если они сейчас же не прекратят приставать к моему студенту. Девочки, лучше соберите нам пирогов, пожалуйста. Наконец-то дожевал Кей в дорогу, добавил он, вбивая последний гвоздь в гроб их надежд и, возможно, спасая им жизнь. Куда? спросила русоволосая таким тоном, что я не поняла, уточняла ли она направление или это было куда этот и собрался? «Слабительного на троих хватит, я знала точно. И даже на самого Прижана останется». «И по что так скоро?» — искренне удивилась блондинка, будто в верхнем прибабье каждый вечер королевская опера выступала после званого бала. «Пора нам!» — важно поставил точку Кей. Таким тоном, что сразу стало понятно, какие важные, серьезные и неотложные дела ждут его на том конце дороги. Девушки впечатлились. Я задумалась, а так ли мне нужна нижняя окасаясь Аажнь Торнсена, и будет ли она работать столь же виртуозно, как сейчас, если избавить её от пары довесков? но решила обойтись без члена вредительства. Гуманнее на детьке и рату простенькое лаконичненькое колечко на пальчик, чтобы всякие бл... блондинки понимали, что куда бы и как бы скоро он не собрался, им рядом ловить совершенно нечего, кроме очень больших неприятностей. А я, убеждённая гуманистка, Во имя идеалов человеколюбия придется и самой такое надеть. Что поделать, это вынужденная жертва. Кей пару раз сходил на кухню проверить, как собирались пироги. В третий раз я пошла сама, уж слишком довольным он оттуда возвращался. Чтобы по блондину совсем никто тут не скучал, я незаметно вылила содержимое пузырька в бачок с супом. Теперь всем не до скуки будет. И пусть радуются, что от поноса ещё никто не умирал. Когда мы вернулись, Грыхов в домике не было. Я начинала привыкать к тому, что он может испариться в любую секунду или появиться в нужную. Поэтому мы дособирали вещи, попрощались с домом, деревней и двинули туда, куда указывала нам карта, к ближайшей переправе.